В 1970 году в Кампучии жило не больше 40 коупреев. Последнее время о них сведений нет. Возможно, что война во Вьетнаме принесла гибель и коупреем. В Южной Азии обитают еще пять видов настоящих быков. Гаур, Гайял, Бантенг, Як и Зебу. Гаур Ростом, пожалуй, даже больше каупрея. В холке старые быки до 2 метров 20 сантиметров и весят тонну. Быки и коровы темно-бурые, почти черные, с белыми ногами. На холке у Гауров горб, не такой большой, как у Зебу, однако изнутри его поддерживают длинные остистые отростки спинных позвонков. У Зебу Горб бескостных, так сказать, подпорок. Стада гауров утром и вечером пасутся в густых горных лесах Индии, Бирмы и Малайи. В дневную жару отдыхают в гуще леса. Гауры отважные и сильные, умеют постоять за себя против тигра и человека. Гаял — домашний бык Бирмы и Осама. Диких гаялов нигде нет. Возможно, гаял, а домашненный потомок — Гаура. Рога угаяла толстые, раскинутые прямо в стороны, не лировидные, как у Гаура, самым приземист, ростом около полутора метров, широколоб, черно-бурой масти, с белыми ногами и белой кистью на хвосте. Бантенг — дикий лесной бык Бирмы, Малайи, Явы, Калимантана и Бали. От всех быков его отличает большое белое пятно под хвостом, похожее на зеркало оленей. Ростом он примерно сгояло, темно-бурый, без подгрудка, без горба на плечах, и рога у него не изогнуты лирообразно. Ноги ниже колен белые. Стада бантенгов в засушливый сезон года спускаются в долины. Когда муссоны прольют дожди, поднимаются в горные леса. Они обитают в более сухих районах, чем гауры, и могут подолгу не пить. Пасутся по ночам, днем прячутся в гуще леса. Когда бантенги отдыхают, то, говорят, ложатся кругом головами наружу, а в центре стоит на страже какая-нибудь корова. Ударом копыта предупреждает она об опасности, и стадо тут же уходит подальше от подозрительных шумов и запахов. Бантенги осторожны, пугливы, далеко не так отважные и опасны, как гауры. На Яве и Бали есть домашние бантенги. Як высокогорный бык Дикие яки живут еще в Тибете на безлюдных плоскогорьях. Дикий як почти вдвое больше домашнего, в холке до двух метров, весом с полтонны. Черно-бурая шерсть яка свисает вниз с боков длинной бахромой. Телята, которые родятся осенью, прячутся от непогоды под брюхом у матери, спасаются под защитой этого шерстяного полога. Зебу — священные коровы Индии. Они бродят по дорогам и улицам деревень и городов, и никто не смеет их беспокоить. Убивать и есть мясо зебу религии запрещает. У зебу большой горб на спине и большой подгрудок, масть палевая, серая, рыжая или черная. В Индии более 30 разных рас и пород зебу. Некоторые из них вывезены в США — Здесь их скрещивают с шортгорнами, герифордами и другими породистыми потомками туры. Зебу и их гибриды легко переносят зной и укусы насекомых. Диких зебу нет, и предки их неизвестны. Из диких быков аноа самый маленький, около метра рост его а вес 150-300 килограммов. Возможно, он, говорят зоологи, переходная форма от антилоп к настоящим быкам, как бы связующее их эволюционное звено, а, возможно, лишь островная раса азиатских буйволов. Давно замечено, что многие звери, обитающие на островах, ростом меньше своих сородичей, живущих на материках. Родина и единственное место обитания Аноа, Заболоченные леса Сулавеси, горные и низинные. Еще лет сорок назад Аноа нередкие были на этом острове. Теперь лишь кое-где попадаются здесь немногие уцелевшие из них. Но и тех добивают. Мясо у Аноа вкусное, нежное, а рога и шкуры идут на костюмы для ритуальных праздников местных племен. Расширяются культурные ландшафты на Сулавеси, Мало остается мест, пригодных для обитания аноа. По-видимому, нет никаких уже надежд спасения этих животных на их родине. Единственный путь – разведение аноа в неволе. Они неплохо здесь размножаются. Например, в зоопарке Сан-Диего США за 22 года с 1942 по 1964 родились 24 аноа. Заведена на них племенная книга, в которую записывают всех аноа, живущих в зоопарках мира. Тамароу тоже буйвол-карлик, но другого вида. Он лишь немного крупнее аноа, рост плечах до метра двадцати сантиметров. Обитает на острове Миндоро. Филиппины. Впрочем, может, уже в прошедшем времени нужно употреблять слово «обитает». В 1957 году, по примерным оценкам, только 244 томароу сохранились в лесах Миндора. Жили они в разных, часто отдаленных друг от друга районах, поэтому возможность их встреч в период размножения очень ограничена. К 1969 году уцелело на этом острове лишь около 100 Тамароу. Правительством Филиппин изданы строгие охраняющие Тамароу запреты, учреждены заповедные территории для этих редких животных. Но все равно и местные фермеры, и живущие в глубине лесов племена – Охотятся на карликовых буйволов. На теле одного из них, убитого охотниками-спортсменами, нашли 167 пулевых ранений. Так показало обследование, проведенное в 1964 году Международным союзом охраны природы. Настоящих буйволов два вида – азиатский и африканский, которого называют часто «кафрским». Домашних азиатских буйволов можно встретить во многих южных странах – от Египта до Филиппин, от Кавказа до Индонезии. На них пашут, возят грузы, молоко у них высокого качества, но мясо не очень, из шкур выделывают отличную кожу. Буйволы любят хозяина, очень послушны, и даже дети легко управляют огромными быками. До самозабвения любят воду, плавают отлично, прохлаждаясь, часами лежат в воде, часто выставив из воды лишь ноздри. Так спасается от насекомых. Буйволы ненавидят тигров, и, почуяв запах полосатого зверя, кидаются на него всем стадом. Из схватки с тигром буйвол-бык обычно выходит победителем. Дикие буйволы живут еще в Непале и Осаме. Общее число их невелико, около 2000 голов. Рога у азиатского буйвола огромные, лирообразно изогнуты назад, длиной до двух метров. Самые длинные рога в природе. У африканского буйвола рога короче, но изогнуты сильнее, на лбу расширены и уплощены плосками. поленепробиваемым шлемом. Африканский буйвол ниже азиатского, полтора метра в холке, но массивнее, весит около тонны, азиатский — около 800 килограммов. Он темно-бурый или черный, шерсть у молодых густая, у старых ее почти нет. Уши очень большие, вислые и лохматые. Хоть и массивен кафрский буйвол, но бегает очень резво, до 60 километров в час. В Африке... Охотники считают его самым опасным зверем. Он часто первым кидается в атаку, а раненый почти всегда нападает, топчет, бьет рогами. Ни выстрелами, ни новыми ранениями его не остановить, и спрятаться за деревом или в кустах трудно, потому что сбешенный, наделенный отличным нюхом буйвол, не успокоится, пока не найдет и не убьет. врага. Стада буйволов, в которых бывает от десятка до двух тысяч животных, еще пасутся в саваннах Африки, к югу от Сахары. Дни отдыхают в перелесках и кустах, утром и вечером идут туда, где есть трава и свежие листва. Буйволы много пьют и отлично плавают. Более мелкий подвид кафорского буйвола, карликовый лесной буйвол, живет в лесах Центральной и Западной Африки.